Конечно, мрачно думала Скарлетт, бывает все же, что вдовы выходят замуж вторично, чаще всего уже превратившись в жилистых старух. Но одному только Богу известно, как им это удается под неусыпным оком их добрых соседей. И притом на них женится обычно какой-нибудь доведенный до отчаяния вдовец с большой плантацией, и дюжины ребятишек. Брак сам по себе был достаточно тяжким испытанием, но вдовство означало, что жизнь кончена навсегда. Как глупо рассуждают те, кто говорит, что маленький Уайт Хэмптон должен служить для нее огромным утешением теперь, когда Чарльза не стало. Как нелепо их утверждение, что у нее появилась цель жизни». Все в один голос кричат, как это прекрасно, что он оставил ей залог своей любви. Она, конечно, не пытается поколебать их иллюзий, но сколь же они все далеки от истины. Уэйт меньше всего занимает ее мысли, и порой она даже с трудом вспоминает о том, что он ее сын. Каждое утро в полудреме, предшествующей пробуждению, она снова была прежней Скарлет Охара и солнце играло в зелени магнолии за ее окном, и пересмешники свиристели, и аппетитный запах жареной грудинки щекотал ей ноздри, и она снова была молода и беззаботна. А потом раздавался жалобный крик крошечного проголодавшегося существа, и всякий раз в первый миг было только удивление и мелькала мысль «Что это? У нас в доме ребенок?» И тут же она спохватывалась – «Да это же мой сын!» И внезапное возвращение к действительности было тягостным. А затем Эшли. О, каждый миг снова Эшли, Эшли. Впервые в жизни она возненавидела Тару, возненавидела длинную красную дорогу, ведущую с холма к реке, возненавидела красные поля с прозеленью хлопка. Каждые пять земли, каждое дерево и каждый ручей, каждая тропинка и верховая тропа напоминали ей о нем. Он принадлежал другой женщине и ушел на войну, но его призрак все еще незримо бродил в сумерках по дорогам, и мечтательные серые глаза улыбались ей из затененного угла веранды. И если на дороге, ведущей от двенадцати дубов вдоль реки, раздавался стук подков, сердце ее сладко замирало на миг. Эшли. Она возненавидела теперь и двенадцать дубов, которые когда-то так любила. Она и ненавидела эту усадьбу, и против воли стремилась туда, чтобы услышать, как Джон Уилкс и его дочки говорят об Эшли как они читают вслух его письма из Виргинии. Ей было больно, но она не могла не слушать. Ей претили Чепорность Индии и глупая болтовня Милочки, и она знала, что они ее тоже терпеть не могут, но не ездить к ним было выше ее сил. И всякий раз, вернувшись из двенадцати дубов, она угрюмо бросалась на постель и отказывалась спуститься к ужину. Именно эти отказы от пищи, Больше всего беспокоили Эллен и мамушку. Последняя появлялась в ее комнате, с подносом, уставленным соблазнительными яствами, вкрадчиво давая понять, что теперь, став вдовой, она может есть сколько ее душеньки угодно. Но у Скарлетт не было аппетита. Когда доктор Фонтейн с сумрачным видом сказал Эллен, что есть примеры, когда от безутешной скорби женщины начинали чахнуть и сходили в могилу, Эллен побледнела. Та же мысль голодала и ее. «Что же нам делать, доктор?» «Перемена обстановки была бы для нее лучшим лекарством», сказал доктор, больше всего озабоченный тем, чтобы сбыть с рук трудную пациентку. И вот Скарлетт вместе с младенцем... Отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников Охара и Робияров в Саванне, а затем сестер Эллен Полин и Евлалию в Чарльстоне. Но совершенно неожиданно для Эллин, ожидавшей ее на месяц позже, она без всяких объяснений возвратилась домой. В Саванне Скарлетт был оказан самый радушный прием —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 с отсутствующим взглядом, бродившие мыслями где-то в прошлом веке, жили на плантации, еще более уединенной, чем Тара, на берегу реки. До ближайшего поместья было добрых двадцать миль сумрачными дорогами, через пустынные дубовые рощи, заросли кипариса и болота. При взгляде на вергинские дубы, оплетенные серой бахромой мха, скарлет пробирала дрожь.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 В их глазах она была плодом мезальянца. Все они дивились про себя, как одна из робияров могла выйти замуж за пришлого ирландца, и Скарлетт угадывала их мысли. Она чувствовала, что тетушка Евлалия постоянно просит для нее снисхождения за ее спиной. Это ее бесило, так как она не больше дорожила родовитостью, чем ее отец».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 Питипет Гамильтон, уже не раз писал ей, настойчиво прося отпустить Скарлетт погостить у них в Атланте, и теперь Эллен впервые всерьез задумалась над этим предложением. «Тетушка и Мелани жили одни в большом доме, без всякой мужской опеки теперь, когда не стало нашего дорогого Чарльза», — писала мисс Питипет. «Конечно, есть еще мой брат Генри, но он не живет под одним с нами кровом. Вероятно, Скарлетт поведала вам о Генри. Деликатность не позволяет мне более подробно касаться этой темы в письме. А нам с Мелани будет много легче и спокойней, если Скарлетт приедет погостить у нас. Одиноким женщинам втроем лучше, чем вдвоем. И, может быть, дорогая Скарлетт найдет для себя утешение в горе, как делает это Мелани,